«Ваш маг-то, спросил Долгорукий, — к чему держите?» «Из него тоже, черпая вдохновение», — отвечал хозяин. Струйский долго рассуждал о законах оптики, но губернатор так и не понял, какая связь между стеклянной линзой и читателем. Декламируя стихи, Струйский больно щипал Долгорукого, и когда Иван Михайлович спустился в спальню к жене, то ужаснулся, Ты посмотри, любезная, я весь в синяках. Неспокойно здесь как-то зевнула жена. Тут губернатор вспомнил, что весь парнас Рузаевской усадьбы увешан оружием, уже заряженным, уже отточенным. На вопрос долгорукова к чему такой богатый арсенал, Струйский отвечал, что крепостные мужики давно грозятся его порешить. А я строг, сказал Барт. Спуску им не даю. Что правда, то правда. Этот иступленный графоман Строчкагон был отвратительным крепостником. Вряд ли кто догадывался, что пока хозяин Рузаевки общался с музами наверху дома, глубоко в подвалах работали пыточные камеры, оборудованные столь ухищренно, что орудием пытки могли позавидовать даже испанские инквизиторы. Вырвав у человека признание, Струйский устраивал потом комедию «Всенародного судилища» по всем правилам западной юриспруденции с прокурорами и адвокатами. Иван Михайлович Долгорукий записал в своем дневнике «От этого волосы вздымаются. Какой удивительный переход от страсти самой зверской, от хищных таких произволений», самым кротким и любезным трудам, к сочинению стихов, к нежной и вселобзающей литературе. «Все это непостижимо!» — восклицал губернатор сам из цеха поэтов. Кто сейчас читает стихи Николая Струйского? Никто, и не надо бы иметь охоты к их чтению. Для нас важно другое, более насущное для истории — Россия XVIII века имела частные типографии. Новиков, известный просветитель, открыл свою типографию в селе Пехлеце Ряжского уезда. Капитан Сумароков печатал себя и своих друзей в селе Корцеве Костромской губернии. Убежденный вольнодумец, предок композитора Рахманинова, бригадир Рахманинов, ради пропаганды идей Вольтера завел типографию в селе Казенке Тамбовской губернии. Великий Радищев держал свою тайную типографию в сельце Немцове Калужской губернии. Но более всех прославилась Рузаевская типография. Не тем, что там напечатано, а тем, как напечатано. Струйский был автором громадного букета элегий от Эратоид, Эпиталам и Эпитафий. Все это с вершины пыльного Парнаса, Нескончаемым каскадом низвергалась в подвальные этажи дворца, где денно и ночно стучали типографские машины. Мы знаем, что многие барина Руси вконец разоряли себя на домашние театры, больше похожие на гаремы, на изобретение каких-то особых бульонов из порошков или шампанского из капустных кочерыжек, на покупки краснопопадлых борзых или кровных рысаков, обгонявших ветер. Струйский все свои доходы от вотчины вкладывал в типографию. Историкам непонятно только одно – откуда могла возникнуть в этом самодуре неугасимая страсть к печатному делу, и где Струйский приобрел опыт и знания в столь сложном производстве? Очевидно, это была первая в России крепостная типография, выпускавшая истинные шедевры машинного тиснения. Лучшие русские граверы резали для Рузаевки на медных досках виньетки, заставки, узоры и рамки, чтобы украсить ими бездарные стихи богатого заказчика. Крепостные мужики, обученные барином-графоманом, печатали книги на превосходной александрийской бумаге, иногда даже на атласе, на шелках и на тофте, используя высококачественные краски, набирая тексты уникальными шрифтами. Переплетчики обертывали книги в глазет, в софьян, в пергамент. Корыстных целей в издании книг у Струйского никогда не было. Он их никому не продавал, а лишь раздаривал, печатал только себя или тех поэтов, которые ему нравились. рузаевские издания по своему изяществу и добротности работы смело соперничали с лучшими изданиями европейских типографий.